сей будучи сияние славы и образы постаси его и держа все словом силы своей совершив собою очищение грехов наших, восел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя ибо кому когда из ангелов сказал бог ты сын мой я ныне родил тебя. И еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божии. Об ангелах сказано: Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими, пламенеющий огонь. А о сыне Престол твой Божий век века, жезл Царствия Твоего.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 Тот же, или та твои не кончится. Кому когда из ангелов сказал Бог, Сиди одесную меня, Доколе положу врагов твоих В подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, Посылаемые на служение для тех, Которые имеют наследовать спасение? Послание к евреям, глава 1, стихи с 1 по 14. Апостол сравнивает Иисуса Христа с Моисеем. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую часть имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для свидетельствования того, что надлежало возвестить. а Христос, как Сын в доме Его. Дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Послание к евреям, глава 3, стихи с 3 по 6. В пятых-десятых главах говорится о первосвященническом служении Христа. Ибо всякий священник из человеков, избираемый, Для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон.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 Чин Аарона и чин Милхисидека. Если первосвященники Ветхого Завета поставляются по чину Аарона и вынуждены меняться, так как немощны и смертны, приносить жертву и о своих грехах, так как тоже грешны и их жертвы несовершенны, то ничего подобного нет во Христе, который пребывает всегда и принес в жертву себя однажды за спасение всех. Господь нашего сиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это и еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди Плотской, но по силе жизни непрестающий. Ибо засвидетельствовано «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Притом, тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына, на веки совершенного. Послание к евреям, глава 7, стихи с 14 по 17, с 23 по 28. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своейю кровью, однажды вошел в святилище.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 Послание к евреям, глава 9, стихи с 11 по 14. В 11 13 главах даны советы, как приложить к жизни данные наставления. Дается определение веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, глава 11, стих 1. Соборное послание святых апостолов. Названия «соборные» используются в смысле окружных, так как они предназначены обширному кругу лиц. Впервые такое название встречается у Аполлония, II век. Послания II и III Иоанна имеют адресата, но названы «соборными», как присоединенные к первому после канонизации. Вторая причина такого названия – Применение в смысле принадлежности к Соборной Церкви. Послание Иакова Святой апостол Иаков Праведный из числа 70, первый иерусалимский епископ, поставленный самим Господом. Он именуется братом Господним, так как по преданию он был сыном Иосифа Обручника от первого брака. За проповедь о Христе Около 62 второго года святой Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского храма, а затем убит ударом по голове. Святой апостол Иаков первым изложил чин божественной литургии, которая и положена в основу совершаемых теперь литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста. Послание написано было апостолом, Скорее всего, не лично. Оно написано хорошим греческим языком, с большим изяществом, талантливым художником слова. Цитаты из Ветхого завета даны в переводе 70, которым едва ли пользовался Иаков. Обращаясь к христианам из язычников, Иаков, видимо, воспользовался услугами образованного секретаря. Апостолу Иакову принадлежит содержание послания. а его эллинистическая форма есть дело секретаря. Послание Иакова. Ответ на послание к евреям. Адресаты послания – это двенадцать колен, находящихся в рассеянии, но это и Израиль духовный, то есть верующие христиане, живущие среди язычников. В первую очередь Иаков думает о римских христианах. Послание было написано в Иерусалиме или Палестине в 55-60 годах. Только Ориген сомневался в подлинности послания. Послание имеет учительный характер. Изложение отрывочное. Один предмет раскрывается в нескольких местах. Автор сосредотачивает свое внимание на практической стороне христианской жизни. По преимуществу на социальных вопросах. почти не касаясь догматических тем. Интересно, что для автора послания к евреям примеры Авраама, приносящего в жертву Исаака, и Раавы – это примеры оправдания верою, а для Иакова – пример оправдания делами. Главная мысль послания – это необходимость добрых дел, которые только и делают веру живой и истинной. Здесь нет противоречия, с учением апостола Павла, который учит об оправдании верой независимо от дел закона. Однако это должна быть вера истинная, выражаемая в делах. Так тонущий человек спасается, когда зовет на помощь и верит, что спасатели прибудут. Но эта вера выражается в личных усилиях удержаться на воде до прихода спасателей.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 «Без духа мертво, так и веры без дел мертва». Послание Иакова, глава 2, стихи с 15 по 26. «Отвергая дела закона, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Послание к римлянам, глава 3, стихи с 27 по 28. Павел отвергал юридическую концепцию спасения, тот ее аспект, что спасение можно заработать. Однако на практике его учение таило опасность перетолкования в духе морального безразличия, что сейчас мы наблюдаем в протестантизме. Настаивая на делах, Иаков, далекий от формально-юридического подхода, несомненно считался с этой опасностью. Но для него дела – свидетельство веры. Важно понять, что Иаков возражает не против Павлова учения как такового, а против его недобросовестного перетолкования. Послание состоит из трех концентров, в которых основные мысли Иакова развиваются с возрастающей точностью и конкретностью. В первом концентре Послание Иакова, глава 1 стихи со второго по восьмой. Иаков призывает читателей радоваться выпадающим на их долю искушениям. Искушение понимается как испытание веры, которое приводит к терпению. В непоколебимой вере читатели должны просить у Бога мудрости. Эти три понятия – искушение, мудрости и веры — получают свое раскрытие во втором концентре. Послание Иакова, глава 1, стихи 9, 2, 26. Искушение апостол связывает со страданием, от социальной неправды, но искушение исходит не от Бога. В начале искушения лежит обольщение похоти, которое ведет к ко греху и смерти. Но искушение ставит нас перед выбором и тем самым получает значение спасительного испытания. Понятие веры раскрывается вначале отрицательно, а затем положительно. Отрицательно – Вера не терпит лицеприятия, допускающего социальную неправду. В этом отрывке чувствуется настороженность против богатства и, наоборот, великая любовь к беднякам. Но от отрицательного учения о вере Иаков переходит к раскрытию ее положительного аспекта. Вера требует дел. Именно в этом учении о вере, являемой делами, Иаков отвечает авторам послания к евреям. Поскольку вера непременно получает выражение в делах, наличность дел свидетельствует о наличности веры. Третий концентр, послание Иакова, глава 3 стихи с 1 по 5-6, посвящен исключительно практическим вопросам. Развивая мысли второго концентра, Иаков сосредотачивает свое внимание на грехах слова, на заботе о земном, которая приводит к неправедному богатству. Иаков указывает на страшную разрушительную силу, которая присуща мудрости земной душевной бесовской, и противополагает ей мудрость, сходящую с небес, и получающую выражение в добром поведении и кротости. По учению Иакова христианская мудрость осуществляется в практическом поведении. Апостол заканчивает послание отдельными наставлениями – запрещением клятвы, поощрением к молитве и к обращению заблуждающегося. Совет призывать священников к больному для молитвы и помазывания елеем дал основание таинству елеосвящения. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним».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 Послание написано хорошим греческим языком. Оно обращено к верующим из иудеев и язычников, в первую очередь к малайзийским христианам. Поводом к написанию стали злострадания и соблазны от язычников. Апостол Павел был в узах, и апостол Петр посылает послание с Силуаном, спутником апостола Павла, которого знали малайзийцы. Апостол задавался целью подтвердить учение апостола Павла. Этим объясняется совпадение с посланием к ефесянам. Послание было написано в Риме в 64 году. Указанный Вавилон нельзя отождествлять ни с Вавилоном на Ефрате, который в это время лежал в развалинах, ни со старым Каиром в Египте, как это предполагалось некоторыми исследователями нового времени. Служение апостола Петра никогда не связывается ни с Месопотамией, ни с Египтом. В апокалиптической письменности Вавилоном называется Рим. Петр писал в эпоху начавшегося гонения и был вынужден скрывать свое место пребывания. Особый интерес представляют семь стихов второй главы. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному».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 независимо от их отношения к иерархическому священству, подтверждает ту мысль, что во Христе, в человеке, восстанавливается священство Адама, утерянное через грех. Общее священство верующих получает осуществление в духовной жизни. Это священство обозначается ветхозаветным термином «царственного священства». «Вы будете у меня царством священников», и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Исход, глава 19, стих 6. Из текста также видно, что нет причины считать основанием церкви Петра, как это было показано и в Павловых посланиях. Общее учение первой части послания прилагается к частным случаям жизни. Апостол Петр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 заграждали уста вежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге,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 что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Первое послание Петра, глава третья, стихи с первого по седьмой. В послании к Ефесянам апостол Павел имел в виду союз христианских супругов, толкуя его, как отображение союза Христа и Церкви, повелевая жене повиноваться мужу, как Христу повинуется Церковь. Послание к Ефесянам, глава 5 стихи с 22 по 24. Апостол Петр этот долг повиновения распространяет и на жену христианку в отношении мужа-язычника. Первое послание Петра, глава 3 стих 1. Учение о сошествии Христа в ад выражено словами. Он и находящимся в темнице Духом, сойдя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, в Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Первое послание Петра, глава 3, стихи с 19 по 20. Цель сошествия определяется здесь как проповедь доподобному человечеству, откуда вытекает теодицея в отношении потопа. Цель потопа — не покарать грешников, а остановить болезнь до времени, когда проповедью в Аде можно будет спасти, и, казалось бы, безнадежных. Второе послание Петра. Этого послания нет в сирском переводе, однако уже с четвертого-пятого веков данное послание считалось подлинным. Ясные указания на послание мы встречаем у Иустина, мученика, и Иринея. и Феофила Антиохийского. На подлинность послания указывают и внутренние признаки. Серьезным доводом против подлинности являются стилистические разности, но они не столь значительны. Кроме того, есть и совпадения. Еще древними было отмечено, что при составлении своих двух посланий апостол Петр мог пользоваться услугами разных секретарей. Послание обращено к тем же малазийским христианам. Поводом к написанию явилась необходимость предостережения от гностических лжеучений и подтверждения учения уже умершего апостола Павла. Место составления послания в самом тексте не указано. Апостол пишет, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память. Второе послание Петра, глава первой стихи с 14 по 15. Из этого вытекает, что апостол Петр писал его в ожидании близкой смерти, принимая во внимание, что апостол Петр по единогласному свидетельству предания приял мученическую смерть в Риме, И что первое послание Петра было написано также в Риме, мы приходим к естественному заключению, что второе послание Петра было написано в Риме в 66-67 годах. Написано послание как предсмертное завещание, как призыв к твердости в вере. В послании раскрывается также учение о втором пришествии Иисуса Христа. Начало восхождения есть вера. которая и приводит через промежуточные ступени отдельных христианских добродетелей к любви. Конечная цель восхождения есть обожение, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества. Второе послание Петра, глава 1 стих 4. Она достигается в эсхатологическом пределе, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего, И Спасителя Иисуса Христа. Второе послание Петра глава, 1 стих 11. В послании есть и единственное в ней Евангельское свидетельство о преображении, ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз: Сей есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. И этот глаз. Принесшиеся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Второе послание Петра, глава 1 стихи 16 по 18. Призывая к святости и благочестию, апостол Петр ожидает новый миропорядок, нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание Петра, глава 3 стих 13. От нас зависит, ускорить молитвой и усилием жизни, скорее быть и желающим. Второе послание Петра, глава 3, стих 12. Наступление этого нового порядка. Из напряженности исхатологического ожидания вытекает призыв к нравственной жизни. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитеся явиться пред ним неоскверненными и непорочными в мире». Второе послание Петра, глава 3, стих 14. Из дальнейшего следует подтверждение учения апостола Павла, а также авторитетность и начало канонизации его посланий. Долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, В которых есть нечто неудобовразумительное, вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают как и прочие писания второе послание петра глава 3 стихи с 15 по 16 Неудобовразумительное вразумительное не значит неправильное, но требующее правильного толкования послание Иоанна автор трех посланий известный апостол и евангелист Иоанн Богослов. Этого апостола называют апостолом любви, и не только потому, что тема любви доминирует в его священных произведениях, но и потому, что этим божественным качеством пропитана вся его жизнь. Вот один характерный пример из его жития. О последующей деятельности апостола Иоанна предание сохранило несколько замечательных сведений. Показывающих, какой любовью было преисполнено его сердце. При посещении одной из малазийских церквей, Иоанн, в числе слушавших его слова, заметил юношу, отличавшегося необыкновенными дарованиями, и поручил его особому попечению епископа. Впоследствии этот юноша сблизился с плохими товарищами, развратился и сделался начальником шайки разбойников. Иоанн узнав об этом от епископа, отправился в горы, где свирепствовали разбойники, был схвачен ими и приведен к начальнику. При виде апостола юноша крайне смутился и бросился бежать от него, и Иоанн устремился за ним, трогательными словами любви ободрил его, сам привел его в церковь, делил с ним труды покаяния и не успокоился, прежде чем совершенно примирил его с церковью. В последние годы своей жизни апостол говорил только одно наставление. «Дети, любите друг друга». Ученики спросили его, «Почему ты повторяешь одно и то же?» Апостол ответил, «Это самая необходимая заповедь. Если ее исполните, то весь Христов закон исполните». Три послания апостола Иоанна представляют собой иерархическую лестницу. Учение первого послания прилагается во втором к нуждам одной из окормляемых апостолом церквей, а в третьем послании обращено к предстоятелю этой церкви. Малые иоанновские послания обычно относят к письмам. Первое послание не имеет эпистолярного характера. в нем не указаны ни отправитель ни адресаты это скорее богословский трактат связанный с четвертым евангелием несмотря на окружной характер послание в первую очередь предназначено для ефесян, а затем для христиан смирны парфян и александрийцев. поводом к написанию явилось опровержение ереси каринфа, который учил что соединение природ во христе временное, от крещения до страдания на кресте, а также опровержение докетизма и учений прочих гностиков. Написано послание было после Евангелия, то есть в конце 90-х годов, в Эфесе. В послании утверждается вера в Иисуса Христа, как Сына Божия, истинного Бога и человека. Бог есть свет, источник любви.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 но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, ровно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист. отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то и чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, Иметь нам дерзновение и не пустыдиться пред Ним в пришествии Его. Первое послание Иоанна, глава 2 стихи с 18 по 28. Говоря о Сыне Божьем и Духе Святом, Иоанн Богослов употребляет одно и то же слово Параклитон, греческое, желая показать разницу лиц Святой Троицы. Апостол поступает следующим образом. В стихе Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 1. Он употребляет слово параклетон. оно переводится как «ходатай». В Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 16. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины». Употребляется слово «сочетание», а — «другой», «параклитон». Оно переведено как «утешитель». Таким образом, в русском переводе обозначена разница. На Западе нередко предпочитают общий в обоих случаях перевод «защитник». «Иной» — «параклит», «дух святой», «нетождествен с сыном Божьим». «Он есть другое божественное лицо». но служение Духа Святого теснейшим образом связано со служением Сына Божия. Эта связь и выражается в употреблении тождественного термина. Только в иоанновских посланиях встречается термин «антихристос». Важно понять, что приставка «анти» переводится не только «против», но и «вместо», то есть антихрист предстанет не как открытый противник Богу, но выдаст себя за Христа Мессию. Говоря о даре Святого Духа, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. Иоанн называет этот дар семенем Божиим, Это важное основание для учения об обоживании и постепенном духовном возрастании, крещенного, подобно прозебанию семени. Обожение или христотворение есть дело Святого Духа. Мысль о христианской жизни как пребывании во Христе развивается далее в первом послании Иоанна, глава 2 стихи с двадцать по 5, глава двенадцатая. Начало богоуподобления – есть рождение от Бога. уподобления есть предел. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные. «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, глава 2, стихи с 29 по 3, глава 2. К Богу подоблению ведет путь волевого усилия. Рождение от Бога получает выражение в христианской праведности. которая состоит в деятельной любви и в познании Бога. Христианская праведность осуществляется благодаря рождению от Бога и пребыванию его семени, то есть дара Святого Духа, в рожденном от Бога. Критерий, по которому отличается Дух Божий от Духа Антихристова, есть признание Боговоплощения. Обратим внимание – на то, что именно признание Бога воплощения позволяет человеку называться христианином. Познание Бога осуществляется в любви. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот и не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Первое послание Иоанна, глава 4, стихи 7 по 10. Как было сказано выше, познание состоит не в сборе информации об объекте, а в единении с объектом познания в любви. Только в этом случае можно получить правильное представление об объекте. Потому что нелюбимое отталкивает, не позволяет приблизиться к объекту для познания. Поэтому великими богословами всегда будут не ученые-академисты, а святые-отцы. Впрочем, одно другому не мешает. Познание через любовь – общий принцип, но в отношении Бога он особенно актуален. Любовь – есть выражение существа Божие. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. И, уподобляясь Богу в любви, человек в меру своих сил познает его через себя, как бы изнутри. Мы практически не найдем ни одной религии, где так сильно была выражена идея того, что Бог есть любовь. Во всех религиях Бог может любить. Христианство утверждает, что само существо Бога есть любовь. то есть Бог не может не любить. Начало любви и есть любовь Божия к нам, та любовь, которая получила свое выражение в служении Сына Божия. Любовь к Богу неизбежно связана с любовью к брату. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 21. Любовь неотделима от истинной веры. Всякий верующий, что Иисус и есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 4. «А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 23.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 Первое послание Иоанна, глава 4, стихи с 15 по 16. Точное содержание веры дано в пятой главе. «Сей и есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух». И сии три – суть едина. И три свидетельствуют на земле – дух, вода и кровь. И сии три – об одном. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 6 по 8. В этом отрывке не все принадлежит Иоанну. Стихи 7 б, 8a а, от слов «на небе» до слов «на земле» попали в наш текст Нового Завета, только потому, что первые печатные издания греческого текста новозаветных книг издавались по поздним рукописям. Ранее, в XV веке, в греческих рукописях эти слова не встречаются. На Западе эти слова стали известны латинским библеистам с конца IV века, а в латинских рукописях Нового Завета – появляются только в VIII веке. Эти слова правильное толкование первого послания Иоанна в полном соответствии с его контекстом о тайне Святой Троицы. Но догматическая формула первого послания Иоанна глава 5, стихи 7б 8а автору не принадлежит, и цитировать ее как свидетельство Писания нельзя. Далее апостол говорит о грехе. «Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти». Первое послание Иоанна, главы 5, стихи 16 по 17. Ничто в словах Иоанна не заставляет относить к греху к смерти те или иные конкретные грехи. Тем не менее, всякий грех может быть смертным. поскольку он выражается в сознательном противлении воли Божией. Все зависит от отношения к греху человека, от его воли к покаянию. Послание Иуды Епископ Кассиан Безобразов делает следующее заключение об авторе. Составитель послания называет себя рабом Иисуса Христа и братом Иакова. Ссылка на Иакова без дальнейшего определения может относиться только к Иакову, брату Господню. Будучи братом Иакова, Иуда оказывается и сам братом Господним. Действительно, в списке братьев Иисусовых на последнем месте в Евангелии от Матфея, глава 13, стих 55, на предпоследнем, в Евангелии от Марка, глава 6, стих 3, стоит имя Иуды. Очевидно, он был одним из младших. Принимая во внимание, что по свидетельству Евангелия от Иоанна, глава 7 стих 5, братья Иисусовы в дни его земного служения в него не верили, можно сказать с уверенностью, что Иуда был апостолом только в общем смысле этого слова. В число 12 он не входил, и для отождествления его с Иудой Иаковлевым, он же Фадей. иногда называемый Левием, нет никаких оснований. Послание оспаривалось из-за двух ссылок на апокрифы. Вот они. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретит тебе Господь» — успение Моисея. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих» — книга Еноха. Послание обращено ко всем христианам и написано, скорее всего, в Риме, до разрушения Иерусалима. Послание Иуды очень похоже со вторым посланием Петра. Епископ Кассиан Безобразов отмечает, как Петр, переживший Павла, считал нужным подтвердить его учение для основанных Павлом церквей. Так и Иуда, переживший Петра, напоминал его учение тем, к кому Петр обращался с последним словом наставления. И как Петра, так и Иуду побуждало к тому не сознание старшинства, Иуда ни в каком смысле не мог быть выше Петра, а долг и право пережившего. Это напоминание устами пережившего является еще раз единство христианского мира и откровение Нового Завета. Тем более, что Иуда обнаруживает точки соприкосновения не только со вторым посланием Петра, но и с другими новозаветными книгами. Апокалипсис По литературной форме «Апокалипсис» – послание. Автор – Иоанн Богослов, Адресаты семь церквей в Осии. Написано откровение в ссылке на острове Патмос. около 1995 -го года. Апокалипсис состоит из двух частей «Обращение к семи церквям» главы 2-3 и «Пророчество о будущих судьбах мира» главы с 4 по 22. Толкование апокалипсиса очень сложно. Нет возможности указать такое, которое выражало бы церковное понимание книги. Неизвестно, располагаются ли события апокалипсиса в один последовательный ряд или согласно теории рекапитуляции, следует несколькими рядами образов, в которых одни и те же события освещаются с разных сторон. Теория рекапитуляции представляется менее естественной, чем первое понимание. Вторая часть апокалипсиса начинается образом небесной литургии. Подробнее. О смыслах Откровения будет сказано ниже. А сейчас мы перейдем к рассмотрению еще одного способа сообщения Божественного Откровения. Кроме Танаха и Нового Завета, есть еще способ передачи Божественной Истины. Это икона. Глава 16. Икона. Иконопись есть метафизика бытия. Отец Павел Флоренский В 1922 году виднейший мыслитель Серебряного века русской культуры, отец Павел Флоренский, написал трактат, предлагая совершенно уникальное для мировой религиозной и философской мысли произведение. Трактат начинается с рассуждения о соприкосновении двух миров, видимого и невидимого. Простейший опыт постижения этого потустороннего невидимого мира отец Павел предлагает обрести в сновидениях. На простых убедительных примерах причинно-следственной последовательности событий во сне и наяву автор показывает возможность в том мире времени течь с бесконечной быстротою и даже выворачиваясь через себя самого, по переходе через бесконечную скорость. Получать обратный смысл своего течения. Время действительно может быть мгновенным и обращенным от будущего к прошедшему, от следствий к причинам теологическим. И это бывает именно тогда, когда наша жизнь от видимого переходит в невидимое, от действительного в мнимое. Но если время вывернуто через себя, а значит, вывернутые и конкретные образы, то мы переходим в область мнимого пространства. Термин «мнимый» от латинского «кажущийся» определяется как «воображаемый», существующий лишь в воображении, недействительный. Краткая философская энциклопедия. Однако не мнимость и набытия утверждает философ, а лишь кажущуюся мнимость, подобно тому, как и наш мир, воспринимается из инобытия. Это потустороннее бытие совершенно реально. Да, это реальное в своей сути, не что-либо совсем иное в сравнении с реальностью этого, нашего мира, ибо едино благосотворение Божие творение, но, с другой стороны, созерцаемое перешедшими на другую сторону, то же самое бытие. Это лики и духовные зраки вещей, зримые теми, кто в себе самом явил свой первозданный лик, образ Божий, а по-гречески – идею. Идеи сущего зрят просветлившиеся сами идеи, собою и через себя являющие миру этому нашему миру, идеи горнего мира. Павел Флоренский Примером сновидения отец Павел лишь иллюстрирует проблему соприкосновения двух сфер – горнего и дольнего миров. Он пишет, «Сновидение есть знаменование перехода от одной сферы в другую и символ. Чего? Из горнего – символ дольнего, и из дольнего – символ горнего. Это совсем не значит, что сновидение – по существу не имеет отношения к горнему миру, но в сновидении сознание держится близ границы перехода и не совсем чуждо восприятию двойственному. Теперь, когда проиллюстрирована тема, автор приступает непосредственно к художественному образу. В художественном творчестве душа, восторгаясь в горний мир, осязает вечные неумены вещей и затем, Спустившись в мир дольний, в символических образах закрепляет увиденное. Священник Павел Флоренский указывает на два рода образов восхождения и нисхождения. Образы восхождения в горний мир – отброшенные одежды дневной суеты, накипь души, которой нет места в ином мире, вообще – духовно неустроенные элементы нашего существа. Образы нисхождения выкристаллизовавшийся на границе миров опыт мистической жизни. Поэтому то, что возникает при поднимающем художника вдохновении, малоценно. Как при погружении в сон человек переживает психофизиологическое сновидение, как проявление дневных впечатлений, так и при восходительном вдохновении художник обретает образы первого рода. Наконец, как в предутренние часы, когда душа, очищенная мыта сном от всего эмпирического, спящий созерцает мистическое сновидение, так и при нисхождении из горнего мира художник запечатлевает этот истинный опыт мистического бытия. Отец Павел Флоренский отмечает, «Идя от действительности в мнимое, натурализм дает мнимый образ действительного». пустое подобие повседневной жизни. Художественное же обратное, символизм, воплощает в действительных образах иной опыт и тем, даваемое им, делается высшую реальностью. Священник Павел Флоренский предупреждает об опасности духовной прелести. Реальный мир, созерцаемый в духовном трезвении, не может обольстить. Также не может обольстить и духовный ангельский мир, когда душа стала к нему лицом к лицу. Но между этими мирами у границы сосредоточены соблазны и обольщения. Прелестные образы возбуждают страсти. Однако опасность не в самой страсти. В конце концов, в мире страстей человек живет и вне всякого мистического опыта, и преодолевает эти страсти на пути аскетического подвига. Опасность в неправильной оценке состояния, когда прелестное состояние оценивается как достигнутая духовность. Антологическая противоположность видений от скудности и видений от полноты отцом Павлом Флоренским изъясняется в терминах «личина» и «лик». Однако между этими понятиями стоит лицо. Лицо отождествляется с явлением. Лицо феноменально, лик же есть проявление онтологии. Лик есть осуществленное в лице подобие Божие. Ценитель и толкователь Платона обращает внимание на то, что по-гречески лик называется «идос» – «идея» – явленная духовная сущность, луч от источника всех образов. В этом смысле термин употребляется Платоном – и распространяется даже в богословии. Здесь хотелось бы вспомнить и термин «идей валений» из корпуса «ареопагитик». Идеи валения, которые Дионисий-ареопагит называет образцами, предопределениями или предвидениями, не тождественны вещам тварным, хотя они и являются основанием всяческого, установленного божественной волей – простых излучениях или энергиях, хотя и являются отношением Бога к существам, которые он создает. Идеи, тем не менее, отделены от твари, как воля художника отделена от произведения, в котором она проявляется. Лоский. Мистическое богословие. Эти божественные валения, творческие идеи, называются логосами. Однако, если логос, это воление Бога, то «изос» в этом контексте – это идея, осуществленная, однако скрытая, умопостигаемая, ноумен. Ноумен от греческого «умопостигаемая», постигаемая умом в противоположность феномену, то есть постигаемому чувствами. Термин впервые употреблен Платоном. Противоположность составляет личина. то есть «маска». У римлян это слово получает значение астрального трупа. Это пустые лжереальные останки. В Каббале они называются «шелухой», а в Теософии — «скорлупами». Как тут не вспомнить Клайва Льюиса, который писал, «Погибшая душа бесконечно мала, ее почти нет, она совсем усохла, замкнулась в себе». Бог бьется об нее, как звуковая волна об уши глухого. Она сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Она не хочет, а потом не может. Давать, вкушать, видеть. Таким образом, злое и нечистое лишено реальности, ибо реально только благо. Когда лицо стало маской, мы по-кантовски... Уже ничего не можем узнать о наумении. Павел Флоренский Маску, в смысле личины, следует отличать от масок египетских захоронений, о которых автор говорит в конце трактата. Те маски являются сущность усопшего и, по сути, образ лика, то есть прямую противоположность маске в указанном смысле. Путем, на котором можно достичь мистического созерцания, является православный храм в его символическом осмыслении. Храм, по толкованию Симеона Солунского, знаменует Бога-человека Христа. Он знаменует: первое, Христа Бога и вместе человека; первое, то есть божество Иисуса Христа невидимо, а второе, человечество видимо; второе, человека, состоящего из души и тела. Третье. Таинство Троицы, которое непостижимо по существу, но познается по своему промыслу и силам. И четвертое. Видимый мир и невидимый. Алтарь означает небо, а храм – землю. Отсюда, по христологическому толкованию, алтарь имеет значение невидимого божества, сам храм – видимого человечества. По антропологическому толкованию алтарь означает душу, а сам храм – тело. В алтаре мы видим непостижимость Святой Троицы, а в храме – познаваемый в мире промысел и силы Троицы. Космологическое толкование указывает на алтарь как на небо, а на храм – как на землю. Алтарная преграда, разделяющая два мира, есть иконостас. Протеерей Шмеман отмечает, «В теперешнем литургическом благочестии алтарь ощущается как некоторое самодавлеющее святилище, доступное одним лишь посвященным, как сугубо священное пространство, своей сакральностью, как бы подчеркивающая профанность остающихся вне его предела мирян. Иконостас часто из чина, то есть порядка и строя икон, естественно нуждающихся в подставках, превратился в стену, разукрашенную иконами, то есть в обратное своей первоначальной функции. Если сначала иконы требовали подобия стены, то теперь стена требует икон, и таким образом изнутри как бы подчиняет их себе. Действительно, доминантой в иконостасе должна быть не стена, а именно порядок и строй икон. Отец Павел Флоренский считает, что без иконостаса, но умен алтаря, был бы невидим именно в силу чувственной невосприимчивости. А если бы ограничение принадлежало только миру видимому, то не было бы самой границы невидимого. Таким образом, небо от земли, горнее от дольнего, алтарь от храма может быть отделен только видимыми свидетелями мира невидимого. живыми символами соединения того и другого, иначе святыми тварями. Это они, зримые в видимом, свободные от сообразия веку сему, преобразовали свое тело и, обновив свой ум, пребывают превыше мирского слития в невидимом. Потому-то они и свидетели невидимому, свидетели сами собою, самим видом своим, ликом своим. Они живут с нами и доступны общению даже доступнее нас самих. Они не призраки земли, но плотно стоят на земле, совсем не отвлеченные, совсем не безкровные. Этот образ плотных реальных райских небожителей Льюис противопоставляет призрачным жителям ада. Продолжая свою мысль, священник Павел Флоренский пишет об этих свидетелях невидимого мира. Они. Идеи, живые идеи мира невидимого. Они, свидетели, можно сказать, возникают на границе видимого и невидимого, как символические образы видений при переходе от одного сознания к другому. Они живая душа человечества, которую оно взошло в мир горний, отложив призрачные мечтания при переходе и восприняв иной мир, при возвращении долу. Себя самих преобразили в ангельские образы мира ангельского. Отец Павел Флоренский дает определение тому, что по сути есть иконостас. Иконостас – есть явление святых и ангелов, а геофания и ангелофания – явление небесных свидетелей, и прежде всего Богоматери и самого Христа во плоти, свидетелей, возвещающих о том, что по ту сторону плоти. Иконостас есть сами святые. Священник Павел Флоренский подчеркивает, что если бы мы были достаточно одухотворены, то непосредственно созерцали бы предстоящих Богу святых, и не надо было бы другого иконостаса. Мы бы созерцали святых, подобно блаженному Андрею, который видел во Влахерском храме, величественную жену, идущую от царских врат со страшную свитую, искоющие честный предтеча и сын Громов поддерживали ее своими руками, а многие святые в белых одеждах предшествовали ей. Но по немощи духовного зрения приходится эти небесные видения яркие четкие и светлые отмечать, закреплять вещественно след их, связывать краской. Отец Павел. Называет иконостас костылем духовности, но без него невозможно увидеть горний мир алтаря. Убрав иконостас, мы не откроем алтарь, а лишь замуруем его. Эту мысль подчеркивает Успенский. Он пишет, иконостас далеко не является повторением храмовой росписи или случайным нагромождением икон, препятствием, держащим в отдалении мирян, как тварей недостойных. И далее, ссылаясь на отца Павла Флоренского, цитирует, Иконостас не прячет что-то от верующих, любопытные и острые тайны, как по невежеству и самолюбию вообразили некоторые, а напротив указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им, хромым и вечным, вход в иной мир, запертый от них их собственной косностью». кричит им в глухие уши о Царстве Небесном. Важно понять, что вещественный иконостас не заменяет иконостаса живых свидетелей. Он ставится не вместо них, а указывая на них. Отец Павел Флоренский сравнивает икону с окном, поскольку за ним свет. И оно само – свет. Вне своей основной функции оно не окно, а дерево и стекло. Таковой должна быть и икона. Неверно в созерцании иконы остановиться на середине, не достичь этого простого, но важного понимания, не увидеть в иконе этого света и бытия В трактате «Иконостас» отец Павел Флоренский пытался противопоставить Восток и Запад. Он отмечает, религиозная живопись Запада начиная с возрождения, была сплошь художественной неправдой. И, проповедуя на словах близость и верность изображаемой действительности, художники, не имея никакого касательства к той действительности, которую они притязали и дерзали изображать, не считали нужным внимать даже тем скудным указаниям иконописного предания, то есть знания, каков духовный мир, который сообщала им католическая церковь. Между тем, иконопись есть закрепление небесных образов, оплотнение на доске дымящегося окрест престола живого облака свидетелей. Икона есть образ именно мира невидимого, горнего, а не наших представлений о нем. Мы, глядя на истинную икону, видим уже не образ Божьей Матери, а саму Божью Матерь, через посредство, при помощи иконописного искусства, созерцаемую. За окном иконы созерцается сама Божья Матерь. Автор трактата отмечает, что философским доказательством бытия Бога в свете приведенных рассуждений могло бы быть такое «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог». Разница в изображении нашего представления о горнем мире питаемого страстями и изображении самого горнего мира в мистическом созерцании, очищенном от страстей, как предутренний сон, очень существенно. Даже мыслители эпохи Просвещения, такие как Шиллер, отождествляли подлинное искусство с изображением реальности. Шиллер писал, «Подлинное искусство стремится к чему-то реальному и объективному». Оно не может удовлетвориться только видимостью правды. Эти изображения антиномичны, как видимое и невидимое, как горнее и дольнее, как душа и тело, небо и земля. Успенский, говоря о творчестве страстных художников, писал, что они усиливались изобразить и изобразить святость и добродетель во всех видах ее, но, преисполненные и пропитанные грехом, они изображали грех, один грех. Отец Павел предупреждает, что икону лучше недооценить, относясь к ней просто как к живописи, или переоценить, предполагая в ней то, что еще зрителю не открылось, но ни в коем случае не останавливаться на чем-то среднем, на той полуправде, которая совершенно не раскрывает суть иконы. Ведь икона является энергией, светом некоторой духовной сущности, а точнее сказать, благодатью Божьей. Есть больше, чем хочет ее считать мысль, выдающая себе аттестат трезвости. Каким бы высоким или, напротив, низким мастерством ни отличалась икона, в основе ее должен лежать подлинный духовный опыт. Копии же находятся в отношении к подлиннику, как перевод к оригинальному тексту. Если через подлинник ему открылась изображенная на нем духовная реальность, и он, хотя и вторично, но достаточно ясно увидел ее, тогда, естественно, в отношении к живой реальности живого человека появляются собственные углы зрения и отступления от каллиграфической верности подлиннику. И это различие нескольких повторений одной и той же первоявленной иконы указывает вовсе не на субъективность изображаемого, не на иконописный произвол, а как раз наоборот, на живую реальность, которая и оставаясь сама собою, может являться по-разному. Нельзя недооценивать значение иконописного канона. Отбросив выверенную священным преданием форму, художник цепляется за обрывки форм случайных и сомнительных, и вместо желанной свободы творчества – обретает зависимость от неверного, малозначительного и случайного. Принятие канона – есть ощущение связи с человечеством, и сознание, что не напрасно же жило оно и не было же без истины, свое же постижение истины, проверенное и очищенное собором народов и поколений, оно закрепило в каноне. Именно при внедрении индивидуального разума в общечеловеческую – а точнее соборную человеческую традицию, открывается родник свободного творчества. Канон не ограничивает, а дает основания для свободы творчества. Творчество в рамках канона формально гарантирует открытие истины. Вне канона творчество оказывается или ниже допустимого, или как новое откровение, нуждается в основательной проверке. Но не является ли такое творчество основанная на представлении живописца лжесвидетельством. Как бы мы отнеслись к учителю церкви, отступившему от священного предания? А ведь иконы доступны всем, даже неграмотным верующим, в отличие от трудов богословов. «Каноническая форма, — отмечает отец Павел, — это форма наибольшей естественности. То проще, чего не придумаешь». тогда как отступление от форм канонических стеснительное и искусственное. Вот бы возопили вольные художники, если бы любые изобразительные формы любого из них были признаны нормой. Успенский отмечает, в церкви все определяется не стилем, а каноном. Всякое творчество, чтобы быть церковным, неизбежно включается в канон. Каноническое и есть церковное, церковное соборная, соборное же всечеловеческое. Очищение души аскетизмом снимает налет случайного, субъективного, ложного. Художнику открывается вечная изначальная человеческая правда, точнее, всечеловеческая правда природы, созданной по Христу. Это возвращение к изначальному архетипу. абсолютных устоев творения. Доктор философии, известный религиовед Мир Чайлиади, отмечает общую тенденцию, характерную вообще для религии. Любой предмет и любое действие становятся реальными только тогда, когда они имитируют или повторяют некий архетип. Итак, реальность приобретается исключительно путем повторения или участия. Все, что не имеет образца для подражания, лишено смысла, то есть не есть реальность. В подтверждение мысли Илиаде можно привести из трактата «Иконостас» пример отца Павла об иконе «Спарительница хлебов». Эта икона написана пустынником Даниилом, в миру художник Болотов, по благословению старца Оптиной пустыни, преподобного Амбросия. пламеневшего детской верой к Божьей Матери. Иконой испарительницы хлебов он благословил основанную им в двенадцати верстах от Оптиной пустыни Казанскую Шамардинскую женскую обитель. На иконе Божья Матерь изображена сидящая на облаках, ее руки распростерты на благословение. Внизу — сжатое поле, а на нем среди трав и цветов — снопы ржи. Старец Амвросий указывал этим, что Пресвятая Богородица – помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного. Фотоснимки с этой иконы старец раздавал и рассылал своим духовным детям. Из келийки провинциального монастыря Калужской губернии от простого убогого старика дается необыкновенный толчок, в полном противоречии со всем строем современной церковной интеллигентности, в противоречии с синодом, написать «благую богиню», ведь что же есть эта спарительница хлебов, как неведение богоматери в образе, в канонической форме матери хлебов, Диметры? Диметра в греческой мифологии богиня плодородия и земледелия, дочь Кроноса и Реи, сестра и супруга Зевса, мать Персефоны. Диметрии были посвящены элевинские мистерии в городе Левсин. Ей соответствует римская Церера. Объясняя это кажущееся противоречие иконографической каноничности, православный философ заключает «сквозь неподчинившиеся духовному импульсу живописные примеры 80 годов ощущением, однако, прозреваешь именно это таинственное видение, церковное «да» древнему образу благостной Диметры, в котором собрали эллины часть своих предчувствий о Матери Божией. Можно, наверное, сказать, что эта икона была благословлена самой Пречистой, ибо в следующем, после прославления году, 1891, в Калужской губернии был собран обильный урожай, несмотря на то, что в окружающих губерниях продолжалась засуха и голод. Насколько бесспорно это суждение. Святитель Дмитрий Ростовский в своих творениях вскрывает всю глубину нравственного падения язычников, отображенную в греческом эпосе. Однако невозможно не заметить, как сквозь толстый слой человеческой страстности, лживости и искаженности пробивается луч светлого, изначального сатериологического чаяния. Диметра участвует в процессе превращения Демосфена в Бога. Мирча Элиади так комментирует этот поступок. В решении Диметры дать ему бессмертие можно усмотреть желание усыновить ребенка и в то же время отомстить Зевсу. Спасение через усыновление – одна из главных мыслей Евангелия от Иоанна. Владыка Кассиан Безобразов в своей докторской диссертации отмечает, «В новозаветной сатериологии учение о спасении как усыновлении спасаемых Богу во Христе представляет собой высшую точку. Как не заметить эту тоску язычников об обожении, о возвращении в потерянный рай, пробивающуюся сквозь суемудрые наслоения на миф? и вскрывающую изначальную истинность, архетипичность, а значит и каноничность, проявившуюся в благословении оптинского старца на написание этой исключительной иконы. Из этого примера можно сделать важный вывод о том, что иконописцами являются не только те, кто владеет кистью. Иконописцы — это созерцатели горнего мира, аскеты и сихасты, мистики богословы преподобные зрители света преображения Здесь следует подчеркнуть, что иконописцы должны быть не просто высоконравственными людьми, но святыми в смысле иноками, принадлежать иному миру. Для отца Павла Флоренского понятие святости лежало не в этике, но в онтологии. Он писал: "Если мы называем человека святым, то этим Мы не нравственность его указываем, а на его – вышемирность, на его пребывание в сферах, недоступных обычному разумению. Профессор Осипов подчеркивает, «Святые – это в первую очередь иные люди, отличные от живущих по стихиям мира сего, а не по Христу». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 8. Именно в этой выделенности святых из мира можно видеть принципиальное единство апостольского и церковно-традиционного понимания святости. Принадлежа горнему миру, они и могут созерцать то, что свойственно им и этому миру. Так о святости преподобного Серафима Саровского Пресвятая Владычица свидетельствовала не перечислением добродетелей. А принадлежностью к сонму святых. Сей от рода моего. И не случайно именно преподобный Серафим Саровский созерцал нетварный свет во время беседы с Мотовиловым. И Мотовилов созерцал нетварный свет, потому что сам в нем находился. Преподобный Серафим указывает на основное условие созерцания горнего мира, обращаясь к Мотовилову. «Вы ведь и сами в точно таком же именно свете находитесь, благодатном, а то бы и видеть вам того нельзя было». Настольная книга священнослужителя. Действительно, за иконой испарительница хлебов мы видим преподобного Амвросия, Троица святого Андрея Рублева – это и икона преподобного Сергия Радонежского. А в отношении икон Божьей Матери – которые относят к авторству святого евангелиста Луки, Успенский отмечает, конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они написаны его рукой. Ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла. Авторство святого евангелиста Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками, вернее, списками списков, с икон, писанных когда-то евангелистом. Апостольское предание следует понимать здесь так же, как и в отношении апостольских литургий. Они восходят к апостолам не потому, чтобы сами апостолы их написали, а потому что носят апостольский характер и облачены апостольским авторитетом. Также обстоит дело и в отношении икон Богоматери, написанных евангелистом Лукой. Итак, Истинная икона должна быть канонична не просто в смысле соблюдения определенных правил, но принадлежать священному преданию, в смысле иметь своим автором истинного созерцателя истины горнего мира. В собственном и точном смысле слова иконными художниками могут быть только святые, и, может быть, большая часть святых художествовала в этом смысле, направляя своим духовным опытом руки иконописцев, достаточно опытных технически, чтобы суметь воплотить небесное видение, и достаточно воспитанных, чтобы быть чуткими к внушениям благодатного наставника. Часто преподобный зритель горнего мира и иконописец представлены одним лицом. Отец Павел Флоренский дает целый перечень таких святых иконописцев. Несомненно, что любой иконописец, даже только копирующий иконы, обязан быть благочестивым, вести аскетическую, подвижническую и, главное, молитвенную жизнь. Иконописцы стоят по иерархии между священнослужителями и мирянами. Надзор над иконописцами возлагается на архиереев. И только признанное церковью, ею подписанное изображение, является иконой в подлинном смысле этого слова. Иконописцы — это замкнутый особый мир свидетелей, и если доныне он таков, то трудно даже представить себе одухотворенную среду, из которой расходилась по церковному телу свидетельствование небесной красотою в древности, когда вся жизнь была устроена по началам духовности, вращаясь около незыблемой оси святых тайн Христовых. Священник Павел Флоренский пишет. в самих приемах иконописи, в технике ее, в применяемых веществах, в иконописной фактуре выражается метафизика, в которую жива и существует икона. Автор трактата обращает внимание на тот факт, что миросозерцание той или иной эпохи создает соответствующие этому миросозерцанию технические средства, с помощью которых оно выражается. Так, эпоха Возрождения Породила органную музыку, метафизически схожую с масляными красками. Самая консистенция масляной краски имеет внутреннее сродство с масляно-густым звуком органа, а жирный мазок и сочность цветов масляной живописи внутренне связаны с сочностью органной музыки и цвета эти, и звуки земные, плотяные. Они отвечают сути католичества. и противны православной сути. Также и поверхность, на которой пишется икона, ее упругость, податливость, фактура не только влияют на само изображение, но и через него входят в противостояние с художником. В результате или технические средства и материалы изменяют внутреннюю жизнь художника, или художник, оставаясь верным своему духовному состоянию, выбирает подходящие материалы и приемы для своего творчества. Так для мира, чуждого богу и церкви, требуется как можно больше феноменологичной, чувственной, сочной зыблемости. Антологичность чуждо обмерщенному искусству. Художник должен касаться податливого основания, а не соприкасаться с твердыней изначального архетипа ценностей. Вот почему... Техническим предчувствием этому стремлению были масляная краска и натянутое полотно. Масляный мазок имитирует образ, подменяет его собою, заставляет его вступить в жизнь фактором не символическим, а эмпирическим. Анализируя гравюрное искусство, автор соотносит его с протестантским образом мышления. Впрочем, не саму гравюру, а эстамп, отпечаток. Изготовленный штамп накладывается на любую поверхность, не приспосабливаясь к ней. Личное свободное видение не считается существующей реальностью. Эта мнимая свобода пренебрегает всем личностным, ибо заранее изготовила штамп, имеющий быть наложенным на всякую душу, без какого-нибудь оттенка различия. Протестантская свобода – это покушение на насилие при помощи слов о свободе, Напетых навалики фонографа. Таким резцом гравера в протестантизме является рассудок, под которым скрывается разгоряченное воображение. В православии же иконопись есть метафизика бытия, в то время как масляная живопись наиболее приспособлена передавать чувственную данность мира, а гравюра его рассудочную схему. Иконопись существует как наглядное явление метафизической сути, ею изображаемого. В иконописи не запечатлевается ничего случайного. Греховности, тленности, которые совсем не обязательны в мире, нет места на иконе. Изображаемое на иконе все во всех подробностях не случайно, и есть образ или отобраз, эктип, мира первообразного, горних, преднебесных сущностей. Не следует считать случайными отдельные детали, например, одежду, архитектурные, бытовые и пейзажные детали. При воскресении мертвых не окажется в царстве небесном лишних органов, так как каждый орган служит целому, отвечая идее человеческой личности. Также и в иконе ненужность второстепенного, лишь кажущегося. Однако лишним на иконе может оказаться и главное. Но это лишнее, случайное в иконе, от неумелости. Это то, чего не должно быть в иконе. Поэтому отец Павел заключает, чем ответственнее некоторая часть иконного изображения, и значит, чем требует больше проникновенности, тем больше возможности войти в икону искажением. случайным линиям и метафизически неоправданным красочным пятнам, которые в отношении духовной сути иконы то же, что брызги грязи от проехавшего экипажа на оконном стекле, то есть попросту мешают видеть даль и не допускают в комнату свет. Как бы не тешили взор такие искажения иконы, они не более чем грязные пятна, но может их скопиться наконец столько? что духовная суть иконы станет невидимою. Павел Флоренский. Иконостас. Критикуя Разанова за его представление о воскресении в многоте и оправдывая необходимость одеяний на иконе, отец Павел Флоренский убеждает в преображении одеяния, а не в его отмене, и считает одежду святых тканью из их подвигов. Это не метафора, а выражение той мысли, что духовным подвигом святые развили у своего тела новые ткани светоносных органов, как ближайшую к телу область духовных энергий. И в наглядном восприятии это расширение тела символизируется одеждой. Плоть и кровь в Царствие Божие не наследят, а одежда наследит. Одежда – часть тела. Подтверждая эту мысль, мне хотелось бы обратить внимание – на православный обычай полагать усопшего в гроб в том облачении, в котором он исполнял служение Богу и людям. В выборе одежды соблюдается соответствие со званием и служением усопшего, так как каждый должен будет дать ответ на будущем суде, по долгу служения. Нельзя не вспомнить и преображение Господа, когда одежды его сделались белыми, как свет. Евангелие от Матфея, глава 17 стих 2. Одежда подчеркивает метафизику человеческого существа. Обнаженная фигура метафизически менее внятна. Отец Павел анализирует, как изменение изображения одних лишь складок на одежде соответствует изменению метафизической выразительности иконы на протяжении всей истории русской иконографии. В дальнейших рассуждениях об иконе автор трактата противопоставляет золото на иконе краскам, ибо краски и золото зрительно оцениваются принадлежащими к разным сферам бытия. Краски изображают мир, воспринимаемый нашими телесными органами. Это наш мир, но преображенный, ставший потусторонним, горним. При духовном трезвении самые краски одухотворяются, Делаются прозрачнее, чище, пронизываются светом и, оставляя землянность, приближаются к самоцветным каменьям, этим сгусткам планетных лучей. Однако, кроме мира преображенного, существует еще нетварная божественная энергия благодать, свет преображения то, что исихасты созерцали в умном делании. Этот мир постигается умом и в его древнем церковном значении. То есть духом этот-то нетварный свет и призвано изобразить. Золото символ чистого света, небесной стихии, в которой пребывает Бог. Отец Павел Флоренский пишет: "Золото металл солнца, потому-то и не имеет света, что почти тождественно с солнечным светом". Так вот, из чистейшего света конструирует иконописец, но конструирует Ничто попало, а только невидимое, умопостигаемое, присутствующее в составе нашего опыта, но не нечувственно, и потому на изображении, долженствующее быть, существенно обособленным от изображений чувственного. Священник Павел Флоренский отмечает, что за редким исключением золотая разделка наносится далеко не на все подряд, а на то, что имеет непосредственное отношение к Господу. Здесь, мне кажется, уместно вспомнить и об изображении пространства на иконе, которое делится на землю и светлый золотой фон. Фон – от французского фонд глубина» – это термин, обозначающий заднюю часть изображения. В русской традиции задняя часть иконы именовалась словом «свет». Наша икона – это изображение в свету. Световой фон иконы означает божественный свет, райский свет, тот свет, куда не проникает человеческий глаз, потому что «не види глаз и ухо не слыши, что приготовил Господь любящим его». Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Но мы знаем, что там, где не види глаз, пребывают души праведных и святых, которые отвечают на молитву верных. И вот именно об этом свидетельствует икона. Таким образом, золотой фон – это символ божественной энергии. Бога вне его сущности. Все изображения иконы возникают в море золотой благодати. Теперь мне хотелось бы немного отвлечься от изучаемого трактата и подчеркнуть еще одно очень важное свойство золота как божественного символа. Итак. Золото обозначает свет. Но какой свет? Свет прозрачный, позволяющий предстоящему проникнуть сквозь него в недосягаемую глубину. Нет, это непроницаемый свет, заставляющий остановиться, как перед неприступной стеной. Иначе не может быть. Бог непознаваем в своей сущности. Итак, если сам золотой свет символизирует нетварный свет, имманентность божества, то его непроницаемость символизирует саму трансцендентную сущность божественный мрак в корпусе «Ариопагитик» в письме дорофею дьякону мы читаем божественный мрак это тот неприступный свет в котором как сказано в писании пребывает бог лоский исследуя «Ариопагитик», пишет о богопознании только путем неведения можно познать того, кто превыше всех возможных объектов познания. Идя путем отрицания, мы поднимаемся от низших ступеней бытия до вершин, постепенно отстраняя все, что может быть познано, чтобы во мраке полного неведения приблизиться к неведомому. Как удивительно и непостижимо в иконном золоте удается изобразить неизобразимое, со всей потрясающей антиномичностью божественных света и мрака. Но вернемся к трактату. Итак, осистика это наиболее определенное применение золота. Есть выражение не вообще силовой антологии, а сил божественных, сверхчувственной формы, пронизывающей видимое. Парча по своему духовному значению – особенно древняя парча. Затканная рассеянными золотыми нитями, есть материальный образ этого проникновения божественным светом, очищенной плоти мира. Образ не должен быть чуждым истине, так как тогда он не будет образом, но он не может быть равен истине, иначе тогда он будет самой истиной. Он должен оставаться в своих пределах и не иметь всего и не быть лишенным всего, что имеет истина. Истина имеет великое превосходство над образом, но не противоречие. Как же это достигается в иконописи? Во-первых, в выборе изобразительной плоскости. Зыблющаяся поверхность холста реагирует на субъективную изменчивость по всесторонней действительности, привносимой художником. Эфемерная бумага также не отвечает предельной твердости гравюры. Которая есть не созерцание горной реальности, а насилие холодного рассудка над материалом, столь же твердым. Однако, как было замечено, отец Павел критикует не сам способ изображения на твердой поверхности, а именно изображение своего рассудочного представления и возможность перенесения этого на любую поверхность. Твердость поверхности – вполне отвечает изображению метафизичности реальности. Символом онтологической незыблемости является стена. Поэтому доска, сложнейшей многоступенчатой техникой, превращается в такую незыблемую стену. Затем иконописец именно гравирует. Графия переводится режу, надрезываю, царапаю, графирую. Изображение. Заменить так рисунок... значит передать множество умолящихся свидетельства Церкви об ином мире. Однако этой онтологической правде надлежит придать наглядность. Во-вторых, икона – произведение соборное. В экклезиологическом смысле этого слова существенно принадлежит соборному делу Церкви. Икону творили многие мастера, но даже если она от начала до конца исполнялась одним мастером, то какое-то идеальное соучастие в ее написании других мастеров подразумевалось. Если живописец иногда поручает часть своей работы кому-то, автором является он один. В иконописи, даже если в силу обстоятельств работа выполнена от начала до конца одним мастером, подразумевается соборное авторство церкви, так как в иконе Главное дело в незамутненности субъективным, соборно передаваемой истины. В-третьих, в иконе соблюдается равновесие, гармония между личным и доличным, человеком и окружением, как между женихом и невестой, царем и царством. В нашем мире не так. Грех разделил личное и доличное. Человек противопоставлен природе, как и в живописи произошло разделение на живопись пейзажную и портретную. В пейзаже человек сначала подавляется, а затем вовсе вытесняется. Точно так же и в портрете. Окружающее сначала становится обстановкой, а затем исчезает вовсе, даже и самое тело остается отвлеченное от всего мира лицо. Красочная часть иконописи разделяется между личниками и доличниками. Но это разделение есть не противопоставление, а возможность выразиться многоголосию хорового начала. В-четвертых, в иконе имеет место целостность явленного бытия. Если в масляной живописи изображение прорабатывается по частям, то личник раскрывает одежды и прочие места сплошными пятнами, то мазок, лессировка, полутона и тени невозможны в иконе. лессировка от немецкого тонкие прозрачные или полупрозрачные слои красок наносимые на просохший слой масляной живописи для обогащения колорита в пятых в конописи лик завершает изображение как это имело место и в реальном творении это связано и с подражанием творцу увенчавшему творение человеческой личностью в живописи С личности все начинается. В-шестых, и это чрезвычайно важно, на иконе отсутствуют тени. В живописи, тени и искусству наложения тени придается особое внимание. Как тут не вспомнить теодицею Лейбница, который сравнивал физическое зло с тенями на картине, придающими этой картине особенную выразительность и жизненность. Но разве в лучшем из возможных миров обязательны тени? Разве физическое зло не следствие греха нравственного? Тень, как всякое зло, лишена онтологического содержания. Ее не может быть в сотворенном, но не падшем мире, поэтому не может ее быть и на иконе. Живописец противостоит свету. Для него предмет сам по себе реален, и свет лишь помогает его обнаружить. В иконописи только свет и то, что он производит, реально. Тень есть небытие, то есть вещь получает свою реальность не в световом решении, выражаемом тенью, а творческим актом взыграния света. То, что наиболее существенно определяет форму, то просветляется наиболее. Менее значащее и просветлено менее. Однако меньший свет – это не тьма и не тень. Даже в западной живописи источник света подбирается таким образом, чтобы онтологично проявить форму, а не исказить ее. Поэтому подсознательно свету придаются творческие функции. Итак, иконопись изображает вещи, как производимые светом, а не освещенные источником света. Однако имеет место и другая крайность. когда свет отождествляется с самой вещью, когда вещи сами в себе имеют источник света. Такая материалистическая или пантеистическая самодостаточность также характерна для западного искусства. Самообожествление мира не связано со аскетикой. Свечение не предполагает святость. Ярким примером свечения тяжелой, грузной плоти является произведение Рубенса. Отец Павел Флоренский заключает. «Иконопись видит в свете не внешнее нечто в отношении к вещам, но и не присущее вещественному самобытное свойство. Для иконописи свет полагает и созидает вещи, он объективная причина их, которая именно по этому самому не может пониматься как только внешнее. Это трансцендентное творческое начало их, ими себя проявляющее». но на них не неиссякающее. Павел Флоренский Содержание всякого бытия есть свет, но все бытие, вся полнота реальности в Боге. Все, что вне Бога, тьма, ад. Даже этимологически, значит, без вид. Тьма лишена энергии, она бесплодна, она ничто, она смерть. «Все, являемое свет есть». Послание к Ефесянам, глава 5, стих 13. Все апостольское учение, особенно послание апостола Павла к Ефесянам, о свете надлежит понимать именно онтологически, а не морозлистически. Свет – это не сухая буква закона, но явленная благодать преображения. С полной точностью апостол свидетельствует онтологическую реальность нового мира. узренного им собственными очами, и он хочет, чтобы свидетельство его сделалось семенем таких же созерцаний у верующих. Наиболее тесную связь иконографии в историческом аспекте отец Павел Флоренский прослеживает с Египтом. Здесь именно начинается икона, как здесь же возникают основные иконописные формы. В египетской маске, во внутреннем деревянном саркофаге Росписи самой мумии видит автор трактата «Начало иконописи». Здесь также отсутствуют тени, ибо умерший входит в Царство Света и делается образом Бога. Почивший, приняв в себя Бога, хотя и сохраняя свою индивидуальность, сделался образом Божьим, идеальным обликом своей собственной человечности, идеей самого себя, своей собственной духовной сущности. И задачей мумийной росписи было представить именно эту идеальную сущность усопшего, который стал отныне Богом и предметом культового почитания. Художество мыслилось не как создание портрета, а как роспись самого лица. Египетское искусство искало способы дать форму лица не света тенью, а именно светом. Маска не скрывала покойного, а напротив раскрывала его духовную сущность. Маска в культе усопших была воистину явлением усопшего, и при том уже явлением небесным, полным величия, божественного благолепия, чуждым земных волнений и просвещенным небесным светом. Кажется уместным вспомнить и о продолжении этой египетской традиции вплоть до первых веков христианства. Принято считать, что одним из художественных явлений, предшествующих раннехристианскому искусству, был фаюмский портрет. Фаюм – местечко в Египте, оазис, в котором в XIX веке бедуины обнаружили древние захоронения. Довольно своеобразные, покойники там были похоронены со своими изображениями, сверху лежали их портреты. Фаюмские портреты – надгробные портреты, которые клались в гробницу. Известно, что бедуины всю ночь напролет жгли эти портреты. Дерево было старое, горело хорошо, а в пустыне ночью холодно. И когда они почти все сожгли, остатки стали продавать коллекционерам. Поэтому фаюмских портретов осталось только несколько десятков. Одна из лучших коллекций фаюмского портрета находится в России, в Московском музее изобразительных искусств. Собрана эта коллекция была известным египтологом Голенищевым Кутузовым. Существует точка зрения, что преобладание образов молодости связано с тем, что фаюмские портреты были идеальными, писались они в юности, а потом их клали в гробницу. Искусствоведы обращают внимание на линейную стилизацию, которая напоминает нам иконность. Иконостас отца Павла Флоренского – уникальное произведение для философско-критической мысли начала XX века. В результате глубокого богословского осмысления православной иконографии иконопись представлена как метафизика бытия. Икона почти отождествляется сынобытием горнего мира, предстает как явление этого бытия в красках. С особой силой подчеркивается онтологичность иконы. Наглядная аналогия со сновидениями позволяет читателю лучше понять изучаемый в трактате вопрос. В трактате показано – как антиномия добра и зла неизбежно переходит в антиномии горнего и дольнего, личины и лика и, наконец, бытия и небытия. Эти противопоставления горней реальности, созерцаемой путем мистической интуиции, земным, чувственным, страстным представлением, прослеживаются через анализ восточного и западного, католического и протестантского изобразительного искусства. Технические приемы, иконная основа, используемые материалы – все находится в соответствии со столь диаметрально противоположными подходами в изобразительном искусстве Востока и Запада. Восток и Запад противопоставлены как снисхождение от созерцания горней реальности к изображению ее на доске и чувственное восхождение к вдохновленному изображению личных, а значит, страстных представлений о горнем мире. Справедливости ради следует отметить, что противопоставление Востока-Западу сделано не совсем точно. В нем ренессансный Запад противопоставляется средневековому Востоку, Руси и Византии. Однако в средние века на Западе тоже было символическое искусство, тоже было иное мироведение. С другой стороны, Когда Ренессанс проник к нам, на Восток, то он внес свою грубость, чувственность, посю Надо сказать, что отец Павел Флоренский всегда был настроен антизападнически и в этом смысле антиэкуменически. В трактате устроена кажущаяся антиномия между каноничностью и свободой творчества двумя необходимыми условиями иконографии. В прямую зависимость – поставлена доброкачественность иконного творчества от самого иконописца. Священник Павел Флоренский подчеркнул соборный характер иконографии, подобный божественной литургии, показал цельность образов, гармоническое единство личности и окружения. Особенно выразительно в трактате показано наличие в иконе светоносного творческого начала. Божественный свет не освещает – Но творит изображаемую реальность, и иконы возникают в море золотой благодати. Интересным и даже неожиданным является исторический взгляд, связывающий христианскую икону с египетским культом мертвых. Отец Павел Флоренский показал в своем трактате, что иконопись есть метафизика бытия, что икона не изображает реальность горнего мира, но связывает с ней, являет ее. Он подводит глубокое богословское обоснование под иконопочитание как устремление к горнему миру и даже пребывание в Царстве Небесном, которому призван человек самим Богом. Священник Павел Флоренский вместе с отцами Седьмого Вселенского собора свидетельствуют об истине: подобно изображению честного животворящего креста, полагать его святых Божиих церквях, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками и из дробных камней, и из другого способного к тому вещества, устрояемые, якоже, иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непорочные владычицы нашей Святой Богородицы, такожде и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Бо часть через изображения на иконах, видимо, бывают. По толику взирающие на оные, подвязаемые, бывают воспоминати и любите первообразных им, и честовывайте их лобызанием и почитательным поклонением, не истинным, по вере нашей богопоклонением, подобает единому божескому естеству, но почитанием по тому образу, якоже изображению честного житворящего творящего креста и святому Евангелию, и прочим святыням, фимиамам и поставлением свечей, честь воздается. Яковы и у древних благочестный обычай был. Ибо честь, воздаваемая образу, переходит к первому образу, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней. Так обо утверждается учение святых отец наших, Все есть предание Кафолической Церкви, от конец до конец земли, приявшее Евангелие. Теперь можно перейти к разговору о домостроительстве третьего лица Святой Троицы. Часть третья. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее» и «Святого Духа». Глава 17. Святой Дух На пятидесятый день после воскресения Христова у евреев был великий праздник Пятидесятницы в память получения Деколога, известных десяти заповедей, на горе Синай. Апостолы вместе с Божьей Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в Сионской горнице в Иерусалиме. Был третий час дня по еврейскому исчислению.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 и жителями Сапотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Осии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Херинеи, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, Критяне и Аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит,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 и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. Книга пророка Иаиля, глава 2, стихи с 28 по 29. Дух Святой был послан в мир ради присутствия в нем не только своей благодати, общей для всей Троицы, но именно своей личностью. Надо отличать эту феофанию от неспослания благодати Духа Святого Христом после воскресения, Когда Господь сказал, примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Евангелие от Иоанна, глава 20 стихи с второго по 23. В этом случае не сходит именно благодать, а не ипостась Святой Троицы. Надо очень строго отличать дело природы, вечное происхождение Духа Святого, лица Святой Троицы. Отдела воли, миссии Духа Святого во времени и мире, свойственном всем трем ипостасям. В вечности бытия Божия Сын и Дух имеют начало, правда, по-разному. Один рождается, а другой исходит. В Отце едином источнике Божества, миссиански во времени. Сын посылается Отцом и воплощается от Духа Святого. Однако можно сказать, что Сын соизволяет воплотиться, ибо воля трех лиц Бога – общая. Также и Дух Святой следует общей воле трех лиц Божества, а значит и своей собственной. Итак, Сын не сходит на землю и совершает свое дело Духом Святым, а Дух Святой приходит в мир, будучи послан Сыном, утешитель которого я пошлю вам от Отца. Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 26. Здесь в деле одного лица подчеркиваются участие другого лица, именно чтобы не сложилось впечатление о том, что каждая божественная личность действует сама по себе. Однако личное пришествие Святого Духа не подчинено Сыну, и не зависит от него. Пятидесятница — это следствие воплощения. Творение стало способно воспринимать природу Духа Святого в свое бытие. Благодать становится внутренней, а не внешней для человека, потому что это соединение и преображение человеческого естества произошло в сыне. Например, серийное производство изделия становится возможным только после появления опытного образца. Только в случае с человеком для этого необходима свободная воля самого человека. Святой Дух сходит в мир как Личность и наполняет своей благодатью Церковь, искупленную, омытую и очищенную кровью Христовой. Дух Святой сообщает людям в Церкви божественность, соделывая их причастниками божественного естества, сообщая огонь Божества, нетварную энергию, тем, кто становится членами тела Христова. Дело Христа подготовило дело Духа Святого. «Огонь пришел я не звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся» Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Пятидесятница есть завершение божественного домостроительства. Тем не менее, Святой Дух в личном своем сошествии не являет своего лица. Дух Святой пришел, чтобы свидетельствовать о Сыне, как и сын, чтобы свидетельствовать об Отце. Ни Отец без Сына никогда не мыслится, говорит Святой Григорий Низкий, ни сын без Святого Духа не понимается. Ибо как нет средства взойти к Отцу, если кто не будет вознесен через Сына, так невозможно рещи Господа Иисуса, Точую Духом Святым. Лица Святой Троицы утверждаются в мире не сами по себе, но одно свидетельствует о другом. Иоанн Дамаскин говорит, сын есть образ отца, а образ сына – дух. Третья ипостась Святой Троицы не имеет своего образа в духовном божественном лице. Дух Святой скрыт в самом своем явлении. Ранние святые отцы неопределенно богословствовали о лице Святого Духа. Только святой Григорий Богослов дал ясное учение от этим лице святой Троицы. Но он же отмечал и таинственность в Священном Писании, относящуюся к лицу Святого Духа. Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой и ясностью Сына. Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание.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 Книга пророка Исаии, глава 11, стихи со 2 по 3. Владимир Лоский по этому поводу делает важное заключение. Однако православное богословие не делает особого различия между этими дарами и обожающей благодатью. По учению Восточной Церкви, благодать вообще означает все богатство божественной природы, как сообщающейся людям. Она – божество. действующая вне своей сущности и себя отдающая божественная природа которой мы приобщаемся в ее энергиях дух святой как источник нетварных даров оставаясь неоткровенным, получает множественность имен прилагаемых к благодати святой григорий богослов пишет по этому поводу: прихожу в трепет, когда представляю в уме богатство и наименований дух божий Дух Христов, ум Христов, Дух Сыноположения, Он есть Дух, воссоздающий в крещении и воскресении, Дух Который дышит и же хочет, Дух просвещения жизни, лучше же сказать, самый свет и самая жизнь. Он делает меня храмом, творит Богом, совершает, почему и крещение предваряет и по крещении взыскует. Он производит все то, что производит Бог. Он разделяется в огненных языках и разделяет дарование, творит апостолов, пророков, благовестников, пастырей, учителей. Он иной утешитель, как бы иной Бог. Святой Василий Великий считает, что во всех дарах твари присутствует Святой Дух.